Глава шестнадцатая. Мелодичные раскаты оркестровой музыки терзают мои нервы и заставляют вибрировать тело. Особенно эти проклятые скрипки. Тревожащие, жалящие. По моим плечам и затылку бегают мурашки, а на лбу образовалась складка. До того точно этот музыкальный пир созвучен в моей внутренней борьбе. Томительное, щемящее ожидание. Волнение, тревога, счастье и печаль. Я жду. Жду, когда он придёт за мной. Прикрываю глаза и шепчу: "Пожалуйста, скорее". На сцене танцор в костюме шута исполняет свой сумасшедший танец, а вокруг него кружатся великолепные девушки в разлетающихся платьях. Это красиво и тонко. Пожалуйста, скорее. От напряжения сжимаю пальцы в кулаки и ещё раз обвожу глазами затемнённый зал, в котором до меня никому не дела. наши места внизу в зале здесь все лица мне незнакомы очень много лиц и очень много людей вокруг я уверена здесь никто не знает кто такой марат джафаров эти люди вообще многого не знают кто решает как им жить и как умирать нет это не марат но есть другие все сильные те что правят целыми регионами миллионами людей Я бы тоже могла никогда не узнать, кто такой Марат Джафаров. В какой-то ужасной параллельной реальности, где существуем только мы. Возможно, да, я даже не знает о его существовании. Но в этой я знаю. Знаю, что он есть. Я никогда не сидела в зале на таких мероприятиях одна, без охраны. Это впервые. Мне комфортно и некомфортно. Непривычно. Теперь в моей жизни всё непривычно, и то, что он следит за мной, не бесит, а до невозможности согревает. Я не одна. Он со мной, ведь так, где-то рядом. Он выгнал тебя из дома. Вздыхаю, глядя на свои руки. Я знаю. Я просто я люблю его. Ты безнадёжен. Я выбрала чёрное тюлевое платье на бретелях с авторским поясом, который подчёркивает талию. Для Тины мы выбрали похожее платье, только бежевое. Ей идёт бежевый. Её волосы аккуратно уложены на одно плечо, а мои забраны наверх в виде ракушки. У меня нет никаких указаний. Я даже не знаю, чего жду. Но когда наступает антракт, мы решаем выйти вместе со всеми. В холле толпятся и гудят люди. двигаются, перемещаются. Мужчины в костюмах и женщины в платьях. Озираясь по сторонам, обнимая себя руками и подпрыгиваю на месте, когда вижу Аида Джафарова. Мои губы расходятся в улыбке. Он прислал за мной Аида. Он где-то здесь, в суюба кальтии, которая тут же выпивает его залпом со стоном. Вот только не это. Я, напротив, рада видеть его как никогда в жизни. Он плавно рассекает толпу, выставив вперёд одно плечо. Его взгляд блуждает по сторонам, со скукой и ленью. На нём чёрный костюм и бабочка. Сама элегантность и самоуверенность. Его лицо гладко выбрито. А что его брат? Я просто трясусь от нетерпения. Остановившись рядом, Аид осматривает холл поверх наших голов и небрежно бросает, никому конкретно не обращаясь: "Кофейница пусть вернётся в зал". а ты иди за мной. У меня есть имя, — цедит Тина, полоснув его по лицу возмущенными глазами, и не указывай мне, что делать. Аид переводит на нее спокойный взгляд и склоняет голову на бок. А то что? — надменно спрашивает он, изучая сестру с ног до головы. Задерживает взгляд на ее волосах, кладя одну руку в карман, а потом смотрит ей в лицо, непробиваемый как чертов айсберг. Несмотря на то, что он примерно такого же роста, как и Марат, рядом с ним Тина выглядит хрупкой, потому что она довольно хрупкое создание, хрупкая и очень самостоятельная, в отличие от меня. Она фальшиво улыбается и тянет: "А то я посоветую тебе идти поосторожнее". Угрожающе прерывает её мужчина и понизив голос, добавляет: "Тебя очень много, твоё имя мне не интересно". Я говорю, ты делаешь. Сейчас я говорю. Иди на место и сиди тихо, ни во что не вляпываясь и не привлекая внимания. Это очень просто. Давай, попробуй. Закатываю глаза. Мне жаль ту девушку, которая станет женой этого Джафарова. Отвечает на мои мысли тина выплёскивает. Ты мне не можешь, чтобы командовать. Мне хочется попросить их прекратить. Мы же просто теряем время. Аид начинает хохотать, запрокинув голову. Тина смотрит на него настороженно. Размяв шею, он ухмыляется. Тебя в жёны возьмёт только идиот, и то не каждый. Тина сжимает губы и рычит: "Как хорошо, потому что мне не нужен муж. Мне мало одного мужчины, а мне нужно много. Я давлюсь воздухом. Мой отец убил бы меня за такое". Аид кривит губы в очень наглой ухмылке. "А я так и понял, что тебя ни разу в жизни никто хорошенько не отрахал", хрипловато бросает он. Щеки Тины становятся бордовыми, мои тоже. "Мужлан", цэдит она, разворачиваясь и уходя. Её платье шелестит на бёдрах, как лёгкий ветерок. Обычно её походка плавная, но сейчас она движется как таран, распихивая людей и вызывая волнение в толпе. Аид наблюдает из-под лобья за каждым её движением и рычит: "Блять. И я же сказал, мне привлекай внимание". "Ты хам", убеждённо сообщаю ему, потирая виски. "Пошли", буркает он, махнув головой куда-то в сторону. Он держится чуть впереди, будто мы не вместе. Мы всё дальше уходим от холла, двигаясь по усыпанному ковром коридору, потом вверх по лестнице, тоже усыпанной ковром. Эти лестницы ведут к ложам на верхних ярусах. Мы не встречаем ни одного человека, а когда минуем еще два пролета, Аид тормозит у резной двери. Не выдерживаю и спрашиваю то, что крутилось в моей голове всю дорогу. Ты начальник его службы безопасности. Почему я не замечала раньше? Кому еще он смог бы доверить свою жизнь? Меньше знаешь мира, крепче спишь, отвечает Аид, открывая дверь. и запихивая меня внутрь, как какую-то жертвенную овцу.